484. Ученик, когда изберешь самую ограниченную сферу, то все же оставь час для всеобъемлемости. Невозможно дышать в сфере узкой, но даже малый луч беспредельности уже даст достаточно праны. Всеобъемлемость живет в беспредельности. Когда это истина... Осознается, тогда уже не существует сферы узкой и душной. При искании братства нужно запомнить эти вехи пути освобождающего.